Бонд отключил прибор. «Достаточно. Пора домой». Что-то лязгнуло над духом. Одновременно он почувствовал резкий удар в левое плечо. Бонд автоматически оттолкнулся от корпуса. Под ним, медленно поворачиваясь, погружалась острая игла гарпуна. Бонд развернулся. Человек в черном блестящем костюме, облитом лунным светом, как доспехи, яростно бил ластами и заряжал подводное ружье новым гарпуном. Бонд изо всех сил ринулся к нему, тот отвел рычаг и навел на него ружье. Не успеть, — понял Бонд, — до стрелка не менее шести грибков. Внезапно остановившись, он пригнул голову и нырнул вниз. Он ощутил слабую ударную волну, что-то ударило его по ноге. Сейчас. Он стремительно рванул наверх и взмахнул ножом. Лезвие вошло, он чувствовал под рукой резину костюма. Приклад ружья обрушился ему на голову. Рука, протянувшись сверху, ухватилась за трубку акваланга. Бонд стал отчаянно тыкать ножом. Рука в воде двигалась ужасающе медленно. Острие зацепилось за что-то. Рука выпустила трубку. Вода была полна черного дыма. Какая-то тяжелая волокнистая масса липла к стеклу. Черный дым выходил из живота человека, но ружье медленно пошло вверх. В отверстии его показалась яркая жала гарпуна.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 Ружье целилось ему в голову, в горло, в сердце. Руки Бонда потянулись к груди, пытаясь прикрыть ее, а ласты двигались внизу, как сломанные крылья. И тут вдруг человек ринулся по направлению к Бонду, будто его толкнули в спину. Руки раскинулись в стороны, словно он хотел обнять его, а ружье стало медленно погружаться и пропало из виду.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 над колышущимися водорослями. Голова ужасно болела. Он осторожно поднял руку и ощупал два огромных синяка. Кожа была цела. Если бы не водяная подушечка, два удара прикладом нокаутировали бы его. По правде говоря, он до сих пор был не в себе, а когда рядом вдруг возникла гигантская рыба, ему показалось, что он на грани безумия. Но нет...